Вечером я вызвал четырех человек, чтобы поднять в кабинеты СД рассортированные архивы. Керик пребывал в отвратительном расположении духа. «Что это значит?» – оберштурмфюрер. – заорал он, увидев мои ящики. «Я, кажется, просил вас навести порядок». «Вы не знаете, сколько хлама я оставил внизу?» – штурмбанфюрер. «Ну ладно». Придется нанять еще несколько переводчиков. Хорошо. Ваша машина во дворе. Спросите Дёфлера. Отправляйтесь пораньше. Зайдите сейчас к Кальсену. В коридоре я пересекся с унтерштурмфюрером Цорном, младшим офицером постоянным помощником Гефнера. А, доктор Ауэ, вам очень повезло. Почему? — Потому что вы уезжаете, а нас ждет грязное дело. Я кивнул. — Да уж, все готово. — Не знаю. Я отвечаю только за оцепление. Цорн постоянно ноет, — проворчал присоединившийся к нам Янсен. — Вы решили проблему? — спросил я. — Какую? — Где взять евреев? Он хохотнул. «Ах, это очень просто!» АОК распечатал объявление. «Всех евреев просят явиться завтра утром на главную площадь для обязательных работ. Тех, кто придет, схватят». «Вы надеетесь, что наберется нужное количество?» Обергруппенфюрер считает, что «да». Этот прием срабатывал неоднократно. В противном случае, если их будет мало, арестуют евреев-активистов и пригрозят расстрелом. Понимаю. Что за мерзость, простонал Цорн. Какое счастье, что я отвечаю только за оцепление. Но вы хоть не сбежали, буркнул Янсен. Не то, что это свинья Гефнер. Так получилось, что не его вина, — заспорил я. Он хотел остаться, но штурмбанфюрер настоял, чтобы Гефнер сопровождал его. — Да, конечно. А сам он, собственно, где? Янсен злобно взглянул на меня. — Я бы тоже предпочел отправиться на прогулку в Люблин или Лемберг. Я пожал плечами и пошел искать Кальсена. Он вместе с Фоктом и Куртом Гансом изучал план города. «Да, оберштурмфюрер, вы вызывали меня?» Кальсен уже успокоился после собрания и теперь вполне владел собой. «Сообщите бригаде-фюреру доктору Рашу, что обергруппенфюрер Елькин ознакомлен с приказами армейского командования и лично проконтролирует акцию. Взгляд его был безмятежен. Вероятно, решение Елькина снимало с него тяжкий груз. «Он утвердит меня в качестве временного командующего до возвращения штурмбанфюрера фон Радецкий», — продолжил Кальсен. «Если только бригада фюрер не захочет видеть на этом посту кого-то другого». Наконец, для акций он выделяет нам украинских пособников и роту девятого резервного полицейского батальона. Вот так. Я отсалютовал и, не сказав ни слова, вышел. Ночью я почти не спал, думал о евреях, которые придут завтра. Метод, взятый нами на вооружение, я находил порочным. Ведь будут казнены те, кто придут по доброй воле, доверившиеся немецкому рейху, а другие трусы, предатели, большевики попрячутся и их не найдут. Как сказал бы Цорн, порядочная мерзость. Я и радовался отъезду в Лемберг, ведь путешествие обещало быть интересным, и в то же время досадовал, что пропускаю операцию — Я считал, что подобные вещи создают для каждого тяжелейшую проблему, которую, тем не менее, следует осознать и решить, прежде всего для себя самого, а не пытаться от нее уйти. Кальсон, Цорн и другие пытались все переложить на чужие плечи, уйти от ответственности. Такая позиция казалась мне неверной. Если мы совершали нечто несправедливое, следовало задуматься и понять, было ли это необходимо и неизбежно или являлось следствием безрассудства, лени, легкомыслия. Вопрос требовал прямого ответа. Я знал, что распоряжение принято на высшем уровне, однако мы все-таки не автоматы, важно не только подчиняться установленному порядку, но и определить в нем свое место. Сомнения одолевали и мучили меня. В конце концов, почитав немного, я уснул и проспал несколько часов. В четыре утра я уже оделся. Гёфлер, шофер, ждал меня в офицерской столовой с плохим кофе. У меня есть еще хлеб и сыр, если пожелаете, обер оберштурмфюрер. Нет, я не голоден. Я молча пил кофе. Гёфлер дремал. На улице стояла тишина. Поп, солдат, который должен был сопровождать меня, уселся за наш столик и теперь ел, громко чавкая. Я встал и вышел во двор покурить. Небо прояснилось. Звезды поблескивали над высокими стенами старого монастыря, оказавшимися в бледном мягком свете еще более холодными и неприступными. Луна скрылась. Гёфлер вышел и окликнул меня. — Все готово, — обершторнфюрер. — Канистры с бензином взял? — Так точно, три. — Поп с винтовкой. Стоял рядом с дверцей адмирала, неуклюжий и гордый. Я указал ему на заднее сиденье. — Обычно, — штормфюрер, — сопровождающий садится впереди. — Да, но я бы предпочел, чтобы ты сел сзади. Переправившись через стырь, Гёфлер свернул на трассу южного направления. Вдоль дороги шла разметка, судя по карте, до места добираться несколько часов. Утро понедельника выдалось прекрасным, спокойным, умиротворяющим. Война пока не тронула спящие деревни, контрольные посты пропускали нас без всяких трудностей. Слева небо посветлело, чуть позже еще красноватое солнце проглянуло сквозь деревья. По земле стелился легкий клочковатый туман. Везде, куда ни кинь глаз, тянулись бескрайние ровные поля, изредка перемежающиеся деревнями, Рощицами, невысокими, густо поросшими холмами. Небо медленно окрашивалось синевой. «Здесь, наверное, хорошая земля?» — обронил поп. Я не ответил, и он смолк. Мы остановились в Радзихове передохнуть и поесть. Снова обломки бронетранспортеров громоздились по краям дорог и оврагов. Сожженные дома... Обезобразили деревни. Постепенно движение становилось оживленным. Мы обгоняли длинные колонны грузовиков с солдатами или продовольствием. У самого Лемберга путь перегородили. Машины сбились в кучу, пропуская танки. Дорога дрожала. Змейки черной пыли извивались по лобовому стеклу, забивались в щели. Гёфлер угостил нас попом сигаретами. Его самого перекосило от первой затяжки. «Ну и дрянь же эти, спортникс!» «Да вроде ничего», — отозвался я. «Не привередничай». «Танки прошли. К нам направился фельджандарм, знаками показывая, что двигаться нельзя». «Идет следующая колонна!» — кричал он. Я докурил и выкинул окурок в окно. «Поп, прав!» — внезапно заговорил Гёфлер. «Славные места! Неплохо бы здесь обосноваться после войны!» «Ты бы остался?» — засмеялся я. «Он пожал плечами. Не от меня это зависит». «А от кого?» «От бюрократов. Если все здесь так же, как у нас, то не стоит и рыпаться». А чем бы ты тут занялся? Если бы мог, господин Оберштунфюрер, я бы торговал, как у себя в деревне. Прикинул бы. Хорошая табачная лавка, наверное, с прилавком фруктов и овощей. И тебе бы тут было лучше, чем дома? Он резко стукнул ладонью по рулю. У себя я все закрыл. «Еще в тридцать восьмом». «Почему?» «Да из-за свиней-картельщиков из реймстма. Им вздумалось брать с меня ренту в пять тысяч рейсмарок в год, чтобы самим оставаться в выгоде. В моей деревне живет от силы семей шестьдесят. Ну и как я наторгую сигарет на пять тысяч?» «А картельщиков не обойдешь». Кроме них никто табак не поставлял, и я на всю округу один торговал. Наш староста меня поддержал, писал письма Гауляйтеру, чего мы только не перепробовали, но все напрасно. Кончилось судом, я проиграл, пришлось закрывать. Овощами много не наторгуешь, а потом меня призвали. «И в твоей деревне теперь табаком не торгуют?» — раздался хрипловатый голос попа. «Как видишь, нет. А у нас никогда и не торговали. Приближалась вторая колонна танков, все затряслось. Одно из боковых окон адмирала расшаталось и теперь жутко дребезжало. Я указал на это Гёфлер, он кивнул». Танки следовали друг за другом нескончаемой колонной. Фронт быстро продвигался вперед. Наконец, Фельд-Жандарм дал отмашку «Дорога свободна». В Лемберге царил хаос. Солдаты, которых мы расспрашивали на контрольных постах, не имели понятия, где находится комендатура СС и СД. хотя город взяли еще два дня назад. Никто не позаботился об установке указателей. Мы выбрали наугад широкую улицу. Она переходила в бульвар. Пастельные фасады домов, высевшихся по обеим его сторонам, были кокетливо декорированы белой лепниной, а посередине ровной разделяющей полосой росли деревья. Повсюду толпился народ. между немецкими военными машинами циркулировали украшенные транспарантами желто голубыми флагами автомобили и открытые грузовики туда битком набились люди в основном в штатском редко в форме орали распевали во все горло песни полили в воздух из винтовок и пистолетов на тротуарах и под деревьями народ кто с оружием кто без громко приветствовал их Протискиваясь между немецкими солдатами с бесстрастными лицами, лейтенант Люфтвафе показал нам дорогу до комендатуры. Оттуда нас отослали воок-17. Офицеры бегали вверх-вниз по лестницам, заходили и выходили из кабинетов, хлопали дверьми. В коридорах, под ногами, мешая проходу, валялись ворохи документов из советских архивов. В холле теснились вооруженные люди, в пиджаках — желто-голубыми повязками. Они возбужденно переговаривались на украинском или польском «не разберешь» с солдатами в немецкой форме. У некоторых на рукаве я заметил нашивку в виде соловья. Потеряв терпение, я поймал за руку молодого майора Абвера. группа Б». Они приехали вчера, сидят в кабинетах НКВД. А где именно? Уставший взгляд не представляю даже. Кончилось тем, что он все-таки дал мне в сопровождение своего подчиненного, уже успевшего там побывать. По бульвару медленно, хоть пешком иди, тащились машины, потом движение и вовсе застопорилось. Я вылез из «Опеля» посмотреть, что происходит. Люди орали, бешено аплодировали, вытаскивали из кафе стулья и ящики и вскарабкивались на них, чтобы лучше было видно. Сажали на плечи детей. Я с трудом прокладывал себе дорогу. В центре толпы образовался круг. Там, как на сцене щеголяли мужчины в несуразных костюмах, вероятно, украденных из театров и музеев, регенский парик и гусарский мундир 1812 года, магистерская мантия, отороченная горностаем, монгольские кинжалы и шотландская юбка, горжетки и опереточные наряды, римские тоги в с костюмами эпохи Ренессанса. Человек, напяливший кавалерийскую буденовскую форму, цилиндр и меховой воротник, размахивал длинным маузером, остальные несли дубинки и винтовки. Передряженными время от времени, получая удар ногой или прикладом, ползали на коленях люди и лизали мостовую. Большинство из них истекали кровью, толпа ликовала. За моей спиной кто-то бойко заиграл на аккордеоне. Тут же десятки голосов подхватили знакомый веселый мотив. Человек в шотландской юбке неизвестно откуда вытащил скрипку без смычка и принялся дергать ее струны, как на гитаре. Один из зрителей потянул меня за рукав и закричал, выпучив глаза. «Жид! Жид! Капут!» Мне и без него давно уже это было понятно. Я резко отдернул руку и стал пробираться сквозь толпу. Гёфлер, между тем, уже объехал бульвар и ждал меня. «Я думаю, нам сюда», — наш провожатый указал поперечную улицу. «Очень скоро мы заблудились. Гёфлеру вдруг пришла идея спросить у прохожего. НКВД?» НКВД капут радостно заорал тот. Потом жестами объяснил, как найти бывшее здание комиссариата, оказавшееся всего в двухстах метрах от АОК. Мы ошиблись с направлением. Я отпустил офицера и пошел наверх представляться. Мне доложили, что Раш в данный момент совещается. С ляйтерами всех подразделений и офицерами АОК. Неизвестно, когда он сможет меня принять. Один гауптштурмфюрер поспешил мне на помощь. Вы из Луцка? Мы в курсе. Бригада фюрер разговаривал по телефону с обергруппенфюрером Ейкельном. Я уверен, что ваш рапорт его заинтересует. Хорошо, я подожду. Раньше, чем через часа два, он не освободится. Вы пока лучше пройдитесь по городу. Старый город стоит посмотреть. На улицах неспокойно. Да, вы правы. НКВД перед тем, как убраться, расстрелял три тысячи тюремных заключенных. А после все украинские и галицийские националисты вышли из лесов, бог его знает, где они там прятались, Но теперь они несколько возбуждены. Евреи сейчас переживают не лучшие минуты своей жизни. Вермахт не вмешивается. Он отвел глаза. Приказ свыше, Оберштамфюрер. Население мстит предателям и коллаборационистам. Это не наше дело. Внутренний конфликт. Ладно, до скорой встречи. Он скрылся в кабинете, я вышел. Со стороны центра доносились выстрелы, напоминавшие хлопки петард на ярмарке. Я оставил Гёфлера и Попа в опеле и вернулся на центральный бульвар. Под колоннадой царило веселье, двери и окна кафе были распахнуты настежь. Люди пили, кричали, несколько раз по пути мне пожали руку. Какой-то человек явно на веселе угостил шампанским и залпом осушил бокал, хотел его вернуть, но человек уже исчез. В толпе, как на карнавале, продолжали выплясывать те самые в театральных костюмах, на некоторых мелькали клоунские безобразные гротескные маски. Я пересек парк, за ним начинался старый город. разительно отличавшийся от бульвара с его австро-венгерским стилем. Здесь стояли высокие узкие дома в духе позднего ренессанса, с остроконечными крышами, полинявшими фасадами разных цветов, отделанными барочным орнаментом из камня. Прохожие на улицах встречались гораздо реже. В витрине неработающего магазина висел устрашающий плакат. Увеличенная фотография трупов и подпись на кириллице. Я разобрал только слова «Украина» и «Жиды», «Евреи». Потом набрел на огромную прекрасную церковь, скорее всего католическую. Она была заперта. Я стучал, но никто не открыл.